Тому было всего 10 лет. Он ничего толком не знал о смерти, страхе, ужасе. Смерть это восковая кукла в ящике. Он видел её в 6 лет, когда умер его прадедушка и лежал в гробу точно огромный упавший ястреб. Безмолвный и далёкий. Никогда больше он не скажет, что надо быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет спорить о политике. Смерть это его маленькая сестрёнка. Однажды утром Ему было в то время 7 лет. Он проснулся, заглянул в её колыбельку, а она смотрит прямо на него застывшими слепыми синими глазами, а потом пришли люди и унесли её в маленькой плетёной корзинке. Смерть это когда он месяц спустя стоял возле её высокого стульчика и вдруг понял, что она никогда больше не будет тут сидеть, не будет смеяться или плакать, и ему уже не будет досадно, что она родилась на свет. Это и была смерть. И ещё смерть это душигуб, который подкрадывается невидимкой и прячется за деревьями, и бродит по округе и выжидает. И раз или два в год приходит сюда в этот город на эти улицы, где вечерами всегда темно, чтобы убить женщину. За последние 3 года он убил трёх. Это смерть. Но сейчас тут не просто смерть. В этой летней ночи под далёкими звёздами На него разом нахлынуло всё, что он испытал, видел и слышал за всю свою жизнь, и он захлёбывался и тонул. Они сошли с тротуара и зашагали по протоптанной, усыпанной щебнем тропинке, по обе стороны густо росла сорная трава, и в ней громко неумолчно трещали сверчки. Том послушно шёл за матерью, большой, храброй, прекрасной его защитницей от всего света. Так вдвоем они шли и шли, и вот остановились на самом краю цивилизации. А враг здесь, в этой пропасти, посреди черной чешуи, вдруг сосредоточилось все, чего он никогда не узнает и не поймет. Все, что живет безымянное в непроглядной тени деревьев, в удушливом запахе гниения, а ведь они с материю здесь совсем одни. Ее рука дрожит. Да, дрожит, ему не почудилось. Но от чего? Мама ведь больше, сильнее, умнее его. Неужели и она тоже чувствует эту неуловимую угрозу? То зловещье, что затаилось там внизу и сейчас выползет из темноты. Значит, можно вырасти и всё равно не стать сильным? Значит, стать взрослым вовсе не утешение? Значит, в жизни нет прибежища? Нет такой надёжной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов ночи. Сомнения разрывали его. Мороженый вновь обожгло ему холодом горло, всё внутри похолодело, по спине пошёл мороз, оледенели руки и ноги. Ему вдруг стало очень зябко. Точно вновь налетел из прошлого декабрьский ветер. Так вот оно что. Значит, это участь всех людей. Каждый человек для себя один единственный на свете. Один единственный, сам по себе среди великого множества других людей и всегда боится, вот как сейчас. Ну закричишь, станешь звать на помощь, кому какое дело? Тьма поглотит в одно мгновение. Одно чудовищное, леденящее мгновение и все кончено. Еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут прощупывать своими фонариками темную и расстроившую тропинку... И на ней зашуршит щебень под ногами людей, которые в смитии не кинутся на помощь. И даже если они сейчас только в пятистах шагах от тебя, ну что, наверное, так оно и есть, темный прибой может захлестнуть за три секунды и отнять у тебя все твои десять лет и жизнь это одиночество. Внезапное открытие обрушилось на Тома, как сокрушительный удар, и он задрожал. Мама тоже одиноко. В эту минуту ей нечего надеяться ни на святость брака, ни на защиту любящей семьи, ни на конституцию Соединённых Штатов, ни на полицию. Ей нет к кому обратиться, кроме собственного сердца. А в сердце своём она найдёт лишь неодолимое отвращение и страх. В эту минуту перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам её решить. Ты совсем один. Пойми это раз и навсегда.